то я находила их совершенно неотразимыми. Как-то они показали мне пару бриллиантовых браслетов, которые настолько очаровали меня, что совершенно не задумываясь об их цене, я решила, что они-то должны быть моими. Это вызвало протест моей матушки. Она писала, я слышала что ты купила браслеты стоимостью 250 тысяч ливров, чем привела свои финансы в состояние расстройства, и что теперь ты в долгу. Это глубоко огорчает меня, особенно когда я пытаюсь заглянуть в будущее. Королева сама себя унижает, украшая себя в такой нарочитой манере, и еще более она унижает себя недостатком бережливости. Я знаю, какой расточительной ты можешь быть, и не могу сохранять спокойствие по этому поводу, потому что слишком люблю тебя, чтобы льстить. Не потеряй из-за своего легкомысленного поведения свое доброе имя, которое ты приобрела, когда только приехал во Францию. Всем хорошо известно, что король не отличается расточительностью, Поэтому вся вина ляжет только на тебя. Надеюсь, я не проживу достаточно долго, чтобы узнать о том несчастье, которое обязательно последует, если ты не изменишь свой образ жизни. Предостережения продолжались, потому что до нее дошли также известия о моих карточных долгах. Азартные игры, вне всякого сомнения, являются одним из самых худших видов развлечений. Они привлекают плохую компанию и возбуждают долги. Позволь мне просить тебя, моя дорогая дочь, не поддаваться этой страсти и покончить с этой привычкой раз и навсегда. Если я не услышу о том, что ты следуешь моему совету, Я принуждена буду попросить в этом деле помощь у короля, дабы уберечь тебя от еще большего несчастья. Я слишком хорошо знаю, какие последствия все это может иметь. Ты лишишься уважения не только народа Франции, но и за границей тоже. Это глубоко огорчит меня, ведь я так нежно люблю тебя. Я хотела сделать ей приятное, и некоторое время старалась сдерживать себя, но скоро скатилась обратно к старому образу жизни. Когда Мерси упрекал меня, я отвечала, «Не думаю, что матушка может понять трудности здешней жизни. Думаю, что он, находившийся ближе ко мне, мог это понять, как, впрочем, и об отвернон». Возможно, поэтому они менее строго судили о моих глупостях. Трианон — это был настоящий восторг. Я переделывала сады заново с помощью принца Делиня. Он разбил у себя в Бель-Ой один из самых прелестных садов во всей Франции. В то время была мода на все английское. Французы старались одеваться, как англичане, в длинное, облегающее пальто, толстые чулки и высокие шляпы. Разумеется, не при дворе, где люди одевались более изысканно. Но на улицах Парижа мы часто видели такую одежду. У двери магазинов висели вывески, здесь говорят по-английски. Продавцы лимонада теперь продавали пунш, и все пили чай. Артуа ввел во Франции лошадиные скачки, и я часто ходила с ним посмотреть их. Это был еще один повод для азартных игр. Поэтому у меня в Трианоне, конечно же, должен был быть английский сад. Я хотела, чтобы в моем саду стоял маленький храм, в середине которого должна была находиться прелестная статуя Эроса, работы Бушардона. Я решила, что статуя должна быть окружена коринфскими колоннами. Я буду называть этот храм храмом любви. Мне было ясно, что принц Долинь влюблен в меня».